Глава девятая Носок пушистой домашней тапочки больно соданул по голени. Пак Минджун ахнул. «За что?» «Ты!» «Запер меня в квартире!» Вера не думала извиняться, примериваясь для следующего пинка. «Ты!» На этот раз парень успел увернуться. «Я просто не хотел звонить в дверь, поэтому взял ключ!» Девушка наступала. Минджун, успев на автомате разуться, огибал диван по плавной дуге. «Успокойся!» Сегодня он это слово повторял, наверное, раз в пятисотый. «Сядь, давай поговорим!» «Я у твоего смертного адра присяду, извращенец! Не убегай, кому говорю!» Вера прыгнула, Минджун отскочил. «Как ребенок, честное слово!» Суета вокруг дивана продолжалась минуты три. Еще немного, и их придут разнимать соседи снизу. Парень резко остановился и обернулся к преследовательнице. Вера, не ожидавшая такого маневра, ткнулась головой в мужскую грудь, покачнулась, но устояла. «Ну все, ты меня догнала. Что будешь теперь делать?» — спросил Минджун у русой макушки. «Забодаешь до смерти?» Кожаная подошва тапочки шаркнула по паркету. Парень увернулся. «Твои боевые навыки надо разнообразить. Ни один соперник не купится второй раз на тот же трюк. Вера подняла на него серые глазищи. Я очень серьезно подумаю над этой проблемой. И без замаха, пнув левой ногой, уселась на диван. Ты провожал Зою? На комоде стоит ее сверток. Да, Минджун присел рядом, потирая голень. Она решила не мстить сегодня вашему директору, поэтому отдала святую воду нам. Чтобы мы полили Платона Андреевича за неё?» Парень рассеянно пожал плечами. «Давай определимся с планами на сегодня». «Во-первых, мне нужен новый телефон и сим-карта». Вера загнула указательный палец. «Ещё к врачу надо, к окулисту». Минджун кивнул. веринов офтальмолог очень его интересовал. «Потом...» «А с моим демоническим директором когда разбираться будем? В полночь на перекрёстке?» «Мы ему в городе встречу назначим. Давай телефон». Девушка посмотрела на него, как на тяжело больного. «Записная книжка на сим-карте осталась». «А что же ты копий на других носителях не делала, работница месяца?» «Тебе что, жить надоело?» «Это моя фраза!» Вера тихонько зарычала. Пак Минджун подумал, что любой его разговор с девушкой заканчивается руганью или дракой. Кажется, они вообще несовместимы друг с другом, как мороженое с соусом табаско. «Вот мы и определились с приоритетами», — вздохнул парень, поднимаясь с дивана. «Первым делом телефон, потом все остальное. Одевайся, пойдем. Вера вытащила из обувного шкафа свои гриндерсы, набросила на плечо лямку рюкзачка. Тонкий черный свитер с высоким воротом девушке невероятно шел, Обрисовывал изящные хрупкие плечи из гипталии и грудь. «Ты на меня пялишься?» «И не мечтай», — отрезал Пак Минджун. «И вообще это тоже моя фраза». «Это ты на меня постоянно смотришь, когда думаешь, что я не замечаю». Вера фыркнула, открыла дверь и первой вышла на лестничную клетку. Президент ждал Хоминсу в своем кабинете, на последнем этаже продюсерского центра «Молодая звезда». Молодой человек уверенно пересек приемную, ответив на приветствие секретарши, и толкнул дверь. «Я пришел». Президент сидел за полированным столом темного дерева. Поставь защиту. Я не хочу, чтобы нас подслушали. Минсу задвинул засов, активировав амулет. Готово. Подойди. Пак Вонки смотрел на племянника неприветливо. Отчеты по концерту я посмотрел. Вы хорошо поработали. Хоминсу кивнул, принимая похвалу. Они действительно старались. Президент постучал по столу кончиками пальцев, поправил на переносице очки в тонкой золотой оправе, потом отвлёкся на изящный письменный прибор, стоящий прямо перед ним. Хомин суждал никак не демонстрируя ни нетерпения, ни усталости. Молодой человек догадывался, что сейчас его будут ругать, но собирался выдержать предстоящую беседу с достоинством. Сквозь огромные панорамные окна кабинета открывался вид на ночной Сеул, суетливый, мельтешащий огнями. «Почему твой старший брат остался там?» Наконец проговорил президент. «Почему ты не привез его домой?» «Это было наше совместное решение», — ответил Хоминсу. «Хён выполняет ваше задание, дядя». Президент раздраженно фыркнул. «Столько усилий! Если Лисицын не сдал вам видящего, нужно было просто извиниться за доставленное неудобство и лететь домой. Командир взрослый человек и в состоянии сам о себе позаботиться». Но произошло что-то странное. Пак Минджун встречался с ним, получил обещание помощи, а потом Лисицын исчез. Значит, у него были на то причины. Но внучка Петра Григорьевича, Вера, мы решили, что она тоже видящая. Все признаки указывают на это. Наследственность и... Президент остановил племянника движением руки. Вы, мальчишки, решили, что с первого взгляда разобрались в ситуации? «Почему вы не связались со мной? Почему не спросили совета? Я бы запретил вам ввязываться в это дело!» Хомин склонил голову. «Не отвечать же начальству, что потому и не звонили, что боялись запрета!» «А теперь...» Президент Пак Вон Ки раздраженно щелкнул пальцами по мобильному телефону, лежащему на столе. «Этот ребенок не отвечает на звонки! Подозреваю, что он просто не включает свой телефон!» Хомин склонился еще ниже. Пак Минджун знает о дате следующей операции и до этого момента обязательно вернется. Он там совсем один, действует на свой страх и риск, не зная местных реалий. С ним Вера, внучка Лисицына. Если она видящая... Я не знаю, владеет ли этой редкой магией девушка, которую вы с твоим хеном там встретили. Но одно знаю точно. Внучкой Петра Лисицына она быть не может. Хо Минсу удивленно взглянул на собеседника. тот устало пояснил. «У моего командира не могло быть детей. Это была та цена, которую ему пришлось заплатить за способности к магии. У него не было детей, когда мы с ним познакомились, не могло быть и после. Так может разумный юноша Хоминсу объяснить своему неразумному дяде, откуда могут взяться внуки у бездетного человека?» Хоминсу почувствовал, как горлу подкатывает тошнота. Новую сим-карту удалось получить без проблем. Пак Минджун флиртовал с хорошенькой девушкой-менеджером, пока Вера пыхтя заполняла бланки. Извращенец разливался соловьем, требуя подробного рассказа об услугах, предоставляемых оператором. Внимательно слушал, одаривая собеседницу лучезарными улыбками. Вера злилась, стараясь побыстрее разобраться с бумажками. «Вот», — протянула она девушке заполненные бланки. «Новый телефон можно у вас же посмотреть?» Менеджер рассеянно кивнула, едва взглянув на бумаги. «А давайте я вас по акции обслужу. У нас новое предложение. Телефоны для парочек. Интересует?» Вера фыркнула. «Нет». «Вы ей лучше модель понадежнее подберите. С какой-нибудь веревочкой. Она у меня такая рассеянная, постоянно все теряет», сладко сообщил Пак Минджун. «Видимо, все мысли занимаете вы», хихикнула менеджер. «Давайте посмотрим, что у нас есть». Девушка достала из кармана ключи и отперла замочек стеклянной витрины. Вере очень захотелось кого-нибудь стукнуть. Телефон выбирали недолго. Пак Минджун уверенно указал на глянцево-черный смартфон. «Этот. А не подскажете, как нам записную книжку восстановить?» «Это просто». Менеджер, не обращая на будущую владелицу телефона ровно никакого внимания, Рылась в шкафу, разыскивая коробку и глянцевую книжечку инструкций. «Вставляете сим-карту, входите в личный кабинет пользователя. Информация должна была сохраниться там». Парень оплатил покупку своей кредиткой. Вера сунулась было с возражениями, но ее опять проигнорировали. «Я эту модель в прошлом году рекламировал», – прошептал Пак Мин Джун. «Она очень-очень надежная. Хочешь – на пол бросай, хочешь – кофе заливай, все выдержит». «Мне позвонить надо», – буркнула Вера, так и не решив для себя, как относиться к неожиданному подарку. «Сейчас в каком-нибудь кафе за столик присядем и позвонишь. Расслабься, мелкая, а тут и какая-то дерганая. Парень, посвистывая, шел впереди, Вера семенила сзади. Салон мобильной связи располагался в самом центре. На рыночной площади, от которой в разные стороны отходилось десяток уютных пешеходных улочек. Брусчатая мостовая влажно поблескивала. Прохожих было немного. Утро. К тому же будний день. Пак Минджун уверенно пересек площадь и толкнул дверь нарядного крошечного кафе. «И пирожное мне какое-нибудь возьми, я проголодался!» Они сели за круглый столик у окна, дали заказ приветливой официантке в форменном переднике и принялись распаковывать коробки. В динамиках звучала ненавязчивая инструментальная музыка. Гитара и флейта, сплетая мелодию, пели о любви. Парень распотрошил коробочку с сим-картой, снял крышку телефона. Вера, изо всех сил, держащая на лице недовольную гримасу, подумала, что самостоятельно она ковырялась бы с установкой минут сорок, не меньше. «Пин-код у тебя какой? Ах, погоди, он же здесь указан!» Смуглые пальцы порхали по клавишам практически без остановки. «Смотри, действительно все твои данные сохранились. Входящие, исходящие, записная книжка. Вера Рассеяна смотрела в окно. У деревянной уличной лавочки переминалась ноги на ногу толстая неопрятная цыганка. Женщина сняла с плеч шаль, расстелила ее на досках и уселась на лавку. «Кажется, все, сообщил Пак Минджун. «Ах нет, еще один момент». Парень поднял телефон на вытянутой руке и улыбнулся в объектив. Вжикнул зумер, Минджун нажал еще пару кнопок и протянул телефон Вере. Все готово, мелкая, пользуйся!» С блестящего экранчика Вере улыбался белый тигр. «Эксклюзивная заставка входит в пакет услуг?» «Зои своей потом скинешь, ей понравится!» Отмахнулась звезда. «Звони начальству, наш заказ уже несут!» Пока официантка расставляла на столике кофе и пирожные, Вера набрала номер Платона Андреевича. Директор ответил после второго гудка. «Ты где?» Девушка смутилась На «ты» они точно не переходили. «Я тут...» «Извините, Платон Андреевич, я предупредить вас хотела, что заболела». Вера тихонько кашлянула и почувствовала, что краснеет. Пак Минджун слезнул верхушку кремового пирожного. «Сюда его зови». «Я слышу мужской голос». «Вера Петровна, не думал, что придется читать вам лекции о трудовой дисциплине. Вы мой личный помощник и должны сейчас быть на расстоянии вытянутой руки». Баритоном начальства можно было заморозить Адриатическое море. «Немедленно отправляйтесь на работу. Слышите, Вера?» «Дай мне!» — Пак Минджун выхватил у Веры телефон. «Приветствую!» Потом парень перешел на какой-то другой язык, и Вера перестала его понимать. Беседа длилась минуты две. «Возьми, он хочет что-то лично тебе сказать!» Наконец оторвал телефон от уха Минджун. «Слушаю». Трубка была теплой. «Вера, подумай! Очень хорошо подумай, кому ты решилась довериться!» Девушка молчала. «Он использует тебя, а потом бросит. Ты слышишь?» «Да». Вера подумала, что все на самом деле наоборот. Это она использует Пак Минджуна, утаивая от него жизненно важную информацию. «Ты обещаешь подумать?» «Да. Она же все равно только и делает, что думает». не позволяя ему себя трогать». «Что?» Вере показалось, что она ослышалась. «Я не понимаю». «Касание, рукопожатие, поцелуй, все что угодно. Избегай этого. Твой защитник владеет очень редкой магией, подчинением через прикосновение». У Веры закружилась голова. «Зачем вы мне это говорите?» «Может, потому что наш общий друг тебе об этом не сказал?» Едко рассмеялся Платон. «Жди, я скоро буду». И трубка замолчала. Девушка задумчиво посмотрела в окно. Цыганка все так же сидела на лавочке. Дзиро зарычал и шарахнул кулаком по столешнице. «Опоздал! Он опоздал! Его обошли на целый корпус!» «Что случилось, сэмпай?» Шофер Вася, стоящий у кофемашины, встревоженно обернулся. «Твоя черепашка отказывается слушаться?» «Она с Пак Минджуном, и этот поганец настаивает на немедленной встрече». Опять пошла носом кровь. Дзира выдернула из коробочки еще одну салфетку. «Ты не в той форме, чтобы сражаться». «Я должен видеть Веру немедленно». В директорский кабинет постучали. Какой-то человечек, менеджер среднего звена, имени которого Дзира не помнил, принес на подпись стопку документов. «А Палова на месте?» — спросил Платон Андреевич, поправляя манжеты-сорочки. «Нет, она заболела. Сегодня не придет. «Понятно». Подпись не желала ложиться изящными завитушками, выдавая раздражение начальства. «По дороге зайдите в кабинет моего заместителя, сообщите, что меня тоже сегодня не будет». Платон Андреевич отодвинул стопку подписанных документов и резко поднялся. Менеджер попятился к двери. Конечно, передам. Никто не хочет работать на благородного предприятия. Горловой смех шофера Васи директора раздражал. Пошли, сымпай. Займемся личной жизнью, раз уж трудовые подвиги нам не светят. И кабинет надолго опустел. Кофе был вкусным. Вера, зажмурившись, отпила глоточек и потянулась к блюдцу с пирожными. Рука наткнулась на пустоту. Девушка удивленно посмотрела на тарелку и перевела взгляд на Пак Минджуна. Тот пожал плечами и широко улыбнулся. «Кто успел, тот и съел. Тебе о фигуре заботиться надо». «Уж кто бы говорил, мне, в отличие от некоторых звезд корейской волны, в рекламе не сниматься». «Погоди, еще закажем». «Ащ». В заведение с видом королевской особы, невзначай попавший в бордель, входил Платон Андреевич Королёв. Двубортный серый костюм, кожаные туфли, шелковый галстук в бледно-серую косую полоску. Вера попыталась спрятать свои ноги в гриндерсах под стул. «Выйди!» — вдруг негромко скомандовал Пак Минджун. «На улице меня подожди!» «Что?» «Оглохла!» Операции руковожу я. Исполнять без промедления!» Парень говорил, не отводя взгляда от директора и будто через силу выталкивая слова. На висках вздулись жилы, ноздри трепетали. Пак Минджун принюхивался. Вера пожала плечами и уселась поудобнее. «Я тебе что? Средневековая корейская женщина приказы исполнять? Не дождешься? «Ой!» Стул под ней покачнулся и просел. Одна из его ножек подломилась, и девушка в последний момент успела вскочить, чтобы не растянуться на полу. «Я очень тебя прошу подождать меня на улице!» С нажимом повторил Пак Минджун. «И далеко не отходи. Будь все время в пределах видимости. Ты поняла?» Вера ничего не ответила, чтобы еще раз подчеркнуть свою независимость и свободную волю. Но, подхватив с пола упавший рюкзак, пошла к двери. Эти несколько шагов дались ей непросто. Она будто преодолевала толщу воды. Шаг. Второй. Она поравнялась с Королевым. Тот смотрел только на Пак Минджуна. Но Вере показалось, что ее приближение директор ощущает всем телом. Платон поднял руку, поднес к лицу. Бумажная салфетка пропиталась красным. У Королёва шла носом кровь. «Иди!» – подтолкнул ее в спину голос Пак Минджуна. «Дзиро, будь джентльменом! Позволь девушке выйти!» Вера дернулась, преодолев невидимый барьер, и вывалилась на улицу, хватая ртом воздух. «Дзиро? Не Королёв? Не Платон Андреевич?» Было довольно прохладно, но не незамечающая холода девушка добрела до скамейки и тяжело на нее опустилась. Сквозь стеклянную витрину ей было хорошо видно столик и сидящих за ним мужчин. «Парень твой!» – придвинулась любопытная цыганка. «С бывшим разбирается. Хочешь, на любовь погадаю?» Вера покачала головой. «Странная ты девочка!» – не отставала цыганка. «Давай, говорю, денег не нужно!» так погадаю». «Я же сказала, нет!» Вера сжала в руках мобильный. Пак Минджун за стеклом что-то втолковывал собеседнику. Королёв кивнул, потом повернулся и посмотрел на девушку. «Красавцы!» причмокнула цыганка. «Умеешь ты парней выбирать!» Вера съежилась и стала рыться в записной книжке мобильного. Выдержать прямой взгляд начальства было выше ее сил. «Японцы?» Собеседница все никак не отставала. «Один кореец», – неожиданно для себя ответила Вера. «А другой – наш, местный, только из столицы. Ну, по крайней мере, до недавнего времени все выглядело именно так». «Умереть не встать!» – всплеснула руками женщина. Браслеты на ее пухлых запястьях звякнули. «У тебя не жизнь, а сериал какой-то. И на ком из них сердце успокоилось?» «Выберешь, которого, спрашиваю». «Там о любви разговора не идет. грустно улыбнулась Вера. «А значит, от моего выбора ничего не зависит». «Ты чего тут крошечку-хаврошечку изображаешь?» Зло зашептала цыганка, придвигаясь почти вплотную. «Разговоры всегда только о любви ведутся, а уж потом об остальном. Руку дай, кому говорю!» Вера протянула в сторону раскрытую ладонь. «Вот сразу бы так!» Руки женщины были морщинистыми и сухими. Посмотрим, как зовут тебя болезная? Вера хорошее имя, главное, редкое. Что у нас здесь? И дорога дальняя, и страдания сердечные. Денег у тебя при себе много? Если немного, с карты сними. Тут за углом банкомат новый поставили. Любую сумму снять можно. В висках ломила. Девушка поняла, что сопротивляться она не в состоянии. Захотелось немедленно дать этой милой женщине денег, и побольше, стопочку новеньких хрустящих купюр. Вера даже ощутила запах денег, металлический, похожий на запах свежей крови. «Что там Королёв про подчинение через прикосновение говорил? Редкая способность? Это, может, в столицах редкая. А у нас вон каждая бродяжка так колдовать умеет». Очки съехали на переносицу. Вере показалось, что ее рука испещрена мелкими буковками какого-то незнакомого языка. Разноцветные чернила. Красные, лиловые, черные. Орнамент или все таки текст? Цыганка вскрикнула и выпустила Верину ладонь. «Прости, черт попутал! Я не знала, что ты под защитой!» Девушка поправила очки и удивленно посмотрела на женщину. А та суетливо поднялась, с Славке влажную шаль, и попятилась. «Ты меня не видела, я тебя не видела, слышишь? И заболтать я тебя не пыталась!» Вера вытерла ладонь, которой касалась цыганка о шуршавый твит юбки. «Подождите, я хочу спросить!» Но цыганка, позвякивая браслетами, уже убегала через площадь. Вера пожала плечами и уткнулась в мобильный. «Надо позвонить дяде Гере, а то ей опять что-то странное мерещится. Кажется, пора очки менять.